Глава 7. Едва они встали из-за стола и направились к выходу из кафе, как все вокруг них оживились. Посетители начали оглядываться на них и перешептываться еще активнее. Несколько человек торопливо стали заканчивать свой завтрак и расплачиваться с официантом с явным намерением последовать за всей их компанией. Наталья и Мария вели себя так, словно не замечали ничего странного и спокойно прошествовали через зал. Станислав Кричко находил ситуацию забавной. И тоже шел, улыбаясь, и кивая налево и направо, отвечая на приветственные кивки в их сторону. Один Лев Иванович тяготился этим повышенным вниманием и, хмурый, заложив руки за спину, шагал, не глядя по сторонам. «Это еще только цветочки», — ворчал он в спину Станиславу. «Ягодки будут, когда мы и выйти из номера не сможем, чтобы не наткнуться на какого-нибудь писаку, дежурящего у наших дверей». Его прогнозы начали сбываться сразу же по выходе из лифта. На этаже была тьма народу, причем это были не только гости отеля, писатели, журналисты и рецензенты, но и персонал гостиницы, парочка горничных, какой-то тип в униформе, не то посыльного, не то шофера отеля, и один из дежурных охранников. Гуров и Кричко сразу же выделили их из всей толпы и, переглянувшись, молча шагнули в их сторону, тогда как их жены спокойно направились к номеру, где остановились Гуровы. «Здравствуйте!» — поздоровался Гуров за руку с охранником. «Это хорошо, что вы тут стоите. Но вот почему столько народу на этаже? Разве вы не должны следить, чтобы люди не толкались возле места преступления?» «Ну, в общем-то, я тут и стою, чтобы безобразия никаких не случилось». Тут же нашелся с ответом немолодой уже охранник. «Но никто ведь близко к номеру не подходит». «Да и вон...» — кивнул он в сторону Андрея Лемешева. «Оперативник стоит!» Они и не посмеют приблизиться. А так-то чего мне их гонять? Писатели — народ любопытный. Словоохотливый охранник и дальше бы объяснял то, что и без слов было видно и понятно. Но Лев Иванович его перебил. Кто сегодня дежурил на этаже из горничных? — Я. Пискнул кто-то за его спиной тонким девичьим голоском. Лев Иванович оглянулся и увидел симпатичную девчушку лет 19 двадцати круглолицую, с ямочками на щечках и с глазами, похожими на две черешенки. Кудрявые черные волосы горничной были спрятаны под бело-голубой платочек. И только одна непослушная завитушка выбивалась кокетливо на висок. Сама она была немного ниже среднего роста, стройная, но несколько полноватая, если сравнивать ее с теми критериями, которые современная мода навязывает всем девушкам его возраста. Гуров невольно улыбнулся. Девчушка понравилась ему своей необычной внешностью и тем, как она держалась. Скромно и чуть боязливо. По ней сразу было видно, что девушка она простая и эта простота подкупала оперативника. «Вас как зовут?» – спросил он, и, взяв ее за локоток, повел в сторону от остального народа. Станислав сразу же приступил к опросу второй горничной, худой высокой женщины лет 36, крашенной блондинки, которая называлась Катериной. Гуров, краем уха услыхав имя, подумал. «Наверное, та самая, которая нам доступ на крышу открывала». Эта мысль отвлекла его, и он не расслышал, как называлась девушка. — Простите, я не расслышал. — Как вас зовут? — переспросил он. «Мира — Мира, — ответила девушка и настороженно посмотрела на Льва Ивановича. — Мира Евсеева. — Мира с одной «Р», — добавила она после некоторой паузы. — Мира с одной «Р». Расскажите мне о ваших обязанностях, дежурные по этажу. — улыбнувшись, попросил ее Лев Иванович. Он подумал, что если начать с нейтрального вопроса, то девушка постепенно перестанет стесняться или бояться его. Он не мог сразу распознать ее чувств, но знал наверняка, что именно он был причиной ее скованности и зажатости, а не ее скромный характер. «Моя смена начинается с восьми вечера и длится до восьми вечера следующего дня. Мы работаем сутки через двое», — стала подробно рассказывать Мира. «На этаже работаю я, Лина Бейлина, она сейчас выходная, и Екатерина Васильевна», — Мира кивнула в сторону второй горничной. «А как фамилия Екатерины Васильевны?» — решил уточнить Лев Иванович. — Роднина. Она, кроме того, что дежурит с нами на этаже, является старшей горничной. Следит за сменами и за тем, как выполняют свои обязанности другие горничные. — Ага, понятно, — кивнул Лев Иванович. — Так что, какие у вас обязанности на этаже? — Каждый день убирать мусор в номерах. Влажная уборка у нас по графику. Его тоже, кстати, Екатерина Васильевна составляет. Меняем полотенце через день... А постельное белье через пять дней. Если есть отдельные просьбы от гостей, например, принести свежую воду в холодильник, или у кого-то нет с собой халаты и тапочек, то мы все это приносим. Нам выдают подроспись, потому что если что-то пропадет, то с нас высчитывают потом. Потупившись, добавила она. Странные порядки. Не горничные, ведь вещи воруют. Почему же с вас высчитывают? Нахмурился Лев Иванович. Но Мира только плечами пожала. Но в мою смену. Добавила она уже смелее. Еще ни разу ничего не пропадало. А уборку вы когда делаете? В смысле, в какие-то определенные часы? Ну, генеральную уборку мы делаем сразу после того, как жильцы съезжают. Буквально в течение получаса и делаем. Потому что через час уже другие гости могут заселиться. А вообще следим, когда постояльцы выходят из номера в город или на обед. И заходим. Проверяем, что нужно донести, если не хватает. Что убрать. Что заменить на свежее. Влажную уборку тоже в основном в отсутствии гостей проводим. У вас, значит, имеются ключи от номеров? Да, универсальный ключ от всех номеров на этаже. Коридоры вы тоже моете? Да, конечно же. Мира тряхнула головой с таким энтузиазмом, что из-под косынки, словно пружинка, выпрыгнула еще одна непослушная кудряшка и упала ей на лоб. Три раза в день мы обязаны протирать коридор, лестницу и лифт. Утром, пока все завтракают. В обед. И вечером, часов в десять когда в основном все жильцы уже по номерам расходятся. — Вчера вечером, часов в десять, — уточнил Лев Иванович время, которое его интересует. — Вы тоже протирали полный этаже? — Да, — кивнула Мира и вдруг нахмурилась, словно вспомнила что-то не очень приятное. Гуров сразу же обратил на это внимание и спросил. — Что случилось? Вы что-то вспомнили? Мира кивнула, но рассказывать не стала, словно ждала, когда ей зададут наводящий вопрос. И Лев Иванович его, конечно же, задал. «Вы что-то слышали или видели? Что-то необычное или неприятное?» Девушка несколько секунд молчала, а потом нехотя ответила. «Слышала, как спорили в номере два голоса. Один звучал глухо и спокойно, а второй был громкий и нервный». «Голоса были мужской и женский?» Лев Иванович словно клещами вытягивал из миры слова. «Нет, оба были мужскими». И о чем же эти голоса спорили? Спорили? Нет, они не спорили. Тот мужчина, что говорил громко, требовал у другого, чтобы он не... Дословно это звучало так. Не выпендривайся, Женя, ты же прекрасно знаешь, что Инга написала лучший рассказ в этом сезоне и достойна премии. Ты ведь читал все эти убожества. Что ему ответили, я не расслышала. Голос был тихий. Но после этого тот, другой, словно с цепи сорвался и начал еще громче кричать. Мира перевела дыхание. И продолжила рассказывать потребителям взглядом Гурова. Потом я включила пылесос и не слышала, о чем они говорили. «Пылесос», — задумчиво произнес Лев Иванович. Он припомнил, что вчера вечером тоже слышал из спальни приглушенный звук пылесоса из коридора, но не обратил на это особого внимания. «Да-да», — посмотрел он на замолчавшую миру. «Так что там было дальше?» А потом дверь широко распахнулась. Вернее, даже не просто распахнулась, а чуть не соскочила с петель и не сбила меня с ног. И из номера выбежал мужчина. Высокий, но не худой. Темноволосый, растрепанный и красный весь. Я выключила пылесос и хотела просить мужчину, чтобы он не открывал так резко двери. Но он не обращал на меня внимания и продолжал кричать. Мира снова замолчала и, потупив глаза, стала смотреть на носки своих туфелек. Гуров терпеливо ждал. Он крикнул. Ты еще пожалеешь о своих словах и будешь плакать кровавыми слезами и умолять меня. Девушка снова замолчала и вопросительно посмотрела на Льва Ивановича, словно ожидая от него какой-то особой реакции на свои слова. Но тот молчал. И тогда Мира пояснила. Второго мужчину, который жил в номере, ну, тот, которого убили, его видно не было. Он, наверное, был где-то в глубине комнаты. А Высокий, не дождавшись ответа на свои слова, вдруг с такой силой захлопнул дверь, что даже штукатурка от стены отлетела. Я ему крикнула, что вы творите? Но он только глянул на меня со злостью и широким шагом пошел к лестнице. Мира замолкла. «Все?» — уточнил Лев Иванович, подождав полминуты и выдержав паузу. «Да, все», — кивнула Мира. «А второй мужчина из номера больше не выходил?» «Нет, не выходил. Когда ушел скандалист, я штукатурку пылесосом собрала». А потом Екатерине Васильевне позвонила и все рассказала, чтобы она у себя отметила, что надо закрасить стену в коридоре. Мира неопределенно махнула рукой в сторону 303-го номера. В тот вечер больше я уже не видела ничего особенного. Домыла Пола и ушла в комнату горничных. А где находится комната горничных? На первом этаже. В правом от лифта крыле здания. Там у нас и хозяйственные помещения, и комната охраны. А в левом крыле тренажерный зал и конференц-зал. — добавила горничная. — Да, я помню, — кивнул Лев Иванович. — Что ж, Мира, спасибо вам, что помогли. Вас уже опрашивали сегодня оперативники? — Нет пока, — опустила та голову. — Но мне сказали, что я могу идти домой, и взяли номер телефона. — Ну хорошо. А мне вы свой номер телефона не дадите? — Да. Чуть улыбнувшись, тихо ответила Мира. — Вы ведь полковник из Москвы? Тоже будете расследовать? — поинтересовалась она. Меня попросили. Неопределенно, и как бы извиняясь, ответил Гуров. Мира продиктовала ему свой номер, и он, еще раз поблагодарив, отпустил ее. Оглядевшись, Лев Иванович увидел, что Крючков все еще беседует со старшей горничной, а народу в коридоре прибавилось вдвое. Покачав в головой, Гуров подошел к спокойно стоявшему среди толпы писателей охраннику и хмуро спросил: Послушайте. «Мне обязательно нужно переговорить с вашим начальством, чтобы вы занялись своими прямыми обязанностями и навели порядок на этаже, где произошло убийство!» Пожилой охранник, словно очнувшись от сна, вдруг ожил и развил бурную деятельность, невольно напомнив Льву Ивановичу персонаж из рассказа Чехова об Унтере Пришибееве. Все вокруг вдруг заколыхалось и ожило. Началось движение. Одни жильцы с этажа быстро но при этом, постоянно оглядываясь на Гурова и Кричко, стали расходиться по своим номерам. Вторая партия постояльцев, тех, что жили на других этажах, парами, нехотя, отходили к лестнице и лифту и тоже все время оглядывались, словно в ожидании, что сыщики вдруг передумают и, остановив их, начнут опрашивать всех разом. Гуров снова покачал головой. С одной стороны, он понимал всех этих людей. Они переживали в некотором роде шок от случившегося ведь убили их соратника по Перу, председателя конкурсной комиссии и заслуженного члена Союза писателей. Но в то же время он терпеть не мог, когда люди просто из любопытства вертелись у него под ногами. Наблюдая за тем, как рассасывается толпа, он одновременно анализировал то, что услышал от Миры. «Инга», пробормотал он имя, которое упомянул, по словам горничной, черноволосый скандалист. И ему припомнилось, Что он уже слышал сегодня это имя. Ах да, Инга Корсун, вспомнил он. Ее упоминала Ольга, когда рассказывала о том, кого они встретили вчера вечером, возвращаясь в номер после прогулки. Гуров записал это имя себе в маленький блокнот, который по старой привычке, вместе со вторучкой, всегда носил с собой в кармане не только на работе, но и когда просто выходил из дома. Кто знает, как повернется жизнь? и не понадобится ли записать что-то важное. Хотя на память Лев Иванович пока еще не жаловался, но считал, что лучше уж подстраховаться, чем в самый нужный момент не иметь возможности записать что-то важное и нужное. «Надо будет побеседовать с ней и с ее защитником Крикуном», размышлял он. «Наверняка это именно тот самый писатель, с которым у Кирьянова, по словам Ольги, были напряженные отношения, и приходил скандалить к нему в номер». «О чем задумался?» Вопрос, подошедшего к нему Станислава Кричко, вывел Льва Ивановича из задумчивости. «Да так, ты лучше расскажи, что тебе удалось узнать от уважаемой Екатерины Васильевны», ответил Гуров вопросом на вопрос. «Не то, чтобы ему не хотелось отвечать Станиславу. Просто Гурову было важно сейчас узнать показания родниной». Сегодня она вступила на смену, как обычно, в семь утра, а поэтому узнала о происшествии только когда пришла на работу стал рассказывать Станислав. Смена сегодня у нее суточная, как и у обычной горничной, дежурной по этажу. Но она, как старшая, обязана приходить на работу каждый день не в свою смену, с восьми вечера до восьми вечера следующего дня, а еще и по утрам. В тот день, когда у нее случается выходной, она уходит домой в двенадцать. В ее обязанности, как старшей горничной, входит следить за тем, чтобы все сотрудницы были на рабочем месте. — Да, я в курсе, Мира мне об этом сказала, — кивнул Лев Иванович, внимательно слушая Кричко. — Так вот, по ее словам, никаких необычных ситуаций, таинственных заговоров и неприятных происшествий она за жильцами вчера не наблюдала. — Все было, как всегда, тихо и мирно, — продолжил Станислав. — И да, это она просила Миру открыть вчера вечером и сегодня утром выход на крышу для Ольги Кирьяновой. Позвонила из дома и попросила, сказав во сколько и на какой период времени открыть. «Интересно. А вот мира мне об этом и словом не обмолвилась. Гуров усмехнулся. «Она и не сказала бы тебе об этом, даже если бы ты ее спросил. Я так понимаю, что ты ее об этом и не спрашивал, ведь так?» Гуров кивнул, и Станислав продолжил. «Они тут, я имею в виду горничных по вашему третьему этажу, весьма уважают роднину. Она для них непререкаемый авторитет». И к тому же она делится с ними тем, что зарабатывает нелегально, пуская гостей в бассейн на крыше. Это она сама тебе об этом сказала? Об авторитете и дележе дополнительных заработков?» Удивленно приподнял брови Лев Иванович. «Не сразу, но сказала. Я имею в виду не информацию об ее авторитете, а о дополнительном заработке. Пришлось надавить и сказать, что молчать ей нет смысла. Ведь мы и так все знаем». А насчет авторитета это я просто позволил себе высказать предположение. После того, как ты сказал, что дежурная горничная тебе ничего не рассказала об их незаконном бизнесе. «Согласен», — буркнул Лев Иванович, — «что если бы не уважали, так сразу бы все выложили». Но вот вопрос, была ли Ольга вечером и утром на крыше. Екатерина Васильевна наверняка этого не может знать, раз в это время она была дома, — констатировал Гуров. «Не может». И дежурная горничная тоже не может. Станислав подождал, когда мимо них прошествует какой-то писатель, и продолжил. Они, по словам Екатерины Васильевны, только открывали дверь. И сразу уходили, чтобы их случайно не увидел дежурный охранник. Оказывается, в отеле заведено делать поэтажные обходы каждые три часа. Причем круглые сутки, и в светлое время, и ночью. Хотя графика предусматривал обход в определенное время, из охранников мало кто придерживался точного расписания. Каждый из дежурных сам решал, сколько раз за смену ему обходить этажи. Ходили и чаще, чтобы просто размяться. То есть они могли подниматься на этаж и через каждый час. Но, по словам Екатерины Васильевны, не позже, чем через три часа, уточнил Кричко. Надо узнать, с какой периодичностью дежурный посещал этажи вчера вечером и утром. Перед тем, как подойти к тебе, я спросил охранника. Кричко кивнул в сторону стоявшего в стороне дежурного когда у них пересменка. Он сказал, что в семь утра. Так что в момент убийства его самого тут не было. А тот служивый, которого он сменил, уехал домой сразу, как только он, его сменщик, появился на пороге. «Хм, интересно», — заинтересовался Лев Иванович. Человек, в смену которого произошло ЧП, не стал задерживаться, чтобы узнать подробности, а быстро уехал. Гуров решительно подошел к пожилому охраннику и спросил. «Простите, как вас зовут?» Зачем вам? Подозрительно посмотрел на него мужчина. Мне хотелось бы задать вам пару вопросов. С нотками раздражения ответил на глупый вопрос Лев Иванович. А. Облегченно протянул тот и назвался. Рылов я, Иван Иванович. Иван Иванович, вы сегодня сменили вашего напарника ровно в семь? Да. Важно ответил Рылов. Ни минуты раньше, ни минуты позже. Я всегда стараюсь быть точным. Прекрасно. А как зовут вашего коллегу? Которого вы меняли. Антон его зовут. <coughs> Смущенно кашлянул он и добавил уже более уверенно. Антон Тропинин. Отчество его я правда не знаю. Молодой он еще. Чего мне его по отчеству-то звать? И он, значит, как только его сменили, так сразу же и ушел? Да, сразу. Даже не ушел, а убежал, знаете ли? А о том, что в отеле убили человека, вы узнали от кого? Так от начальника охраны и узнал. «От Алексея Егоровича!» «Ага, понятно. А начальство ваше тоже в отеле с вами весь день дежурит?» Не совсем понял Гуров. «Нет, зачем же?» — удивился Рылов. «Алексей Егорович — человек занятой. У него в подчинении другие охранники есть, кроме нас. Наша охранная фирма, у нее только восемь отелей под охраной, а всего объектов по городу не меньше двадцати наберется. Зачем ему с нами сидеть?» «Но Алексей Егорович не хозяин?» Как, кстати, фирма ваша называется? Задал вопрос Кричко, который во время разговора находился рядом. Нет, он не хозяин, повертел головой Рылов. Он только старший по отелям. Ну, курирует отели. Следит, чтобы все охранники вовремя выходили на смены. Опять же, он и отпуск, и выходные распределяет, и все вопросы, какие надо, решает. А на других объектах там свое начальство. А называется фирма ООО «Богатырь». Фамилия хозяина – Делягин. «Понятно. А вы, значит, на суточные смены выходите», — подсказал охраннику Лев Иванович направление беседы, которое его интересовало. «Сутки через двое мы работаем. Трое нас в этом отеле постоянных охранников. Ну, один сейчас в отпуске, поэтому приходится пахать пока что сутки через сутки», — обреченно вздохнул Рылов. «Телефон напарников и начальника у вас есть?» — Гуров приготовился записывать. «А как же?» И первого напарника, и второго, и начальника телефон, все контакты есть. Мало ли, какая ситуация приключится. Рылов продиктовал номера телефонов сменщика и начальника охраны, и Гуров поинтересовался у него. «Начальник ваш, Алексей Егорович, еще в гостинице?» «Нет, уехал. Как только оперативник, этот, который дело ведет, уехал, так и он тоже уехал». Охранник вдруг засуетился, посмотрел на часы и торопливо спросил. «Я могу идти? У меня, понимаете ли, дела, работа стоит, обязанности. — Идите, — махнул рукой Гуров. И Рылов чуть ли не бегом кинулся к лестнице. — Чего это он вдруг об обязанностях вспомнил? — усмехнулся Кричко. Лев Иванович не успел ответить, как за их спиной кто-то нерешительно покашлял. Они обернулись и увидели молодого оперативника, который с видом обиженного ребенка топтался возле них. — А, Андрей! — Гуров смутился. Лев Иванович. Напрочь забыл о существовании оперативника, которого Пятаков так ненавязчиво оставил им то ли в помощь, то ли для того, чтобы иметь при них своего человека, и следить, чтобы полковники, не дай бог, не влезли куда-нибудь не туда, без его, Пятакова, ведома. Скорее всего, мысленно рассудил Гуров, и то, и другое вместе. По первому впечатлению, опытного в составлении психологических портретов Гурова, Илья Ильич был личностью неординарной но тщательно скрывающий эту свою особенность за замкнутостью и неразговорчивостью. — Лев Иванович, что мне делать? — недовольным голосом поинтересовался Лемешев. — Гуров кашлянул и, улыбнувшись, спросил оперативника. — Слушай, может, ты есть хочешь? Уже девятый час, а ты и не ел еще. Иди, поешь чего-нибудь или кофе выпей. Мы тебя со Станиславом Васильевичем подождем в моем номере. А потом вместе пойдем место происшествия осматривать. — поспешил он добавить видя, как Андрей уже открывает рот, чтобы ему возразить. «А заодно послушай, как бы невзначай, что там в коридорах и кулуарах, говорят постояльцы и работники отеля», — добавил Кричко, улыбнувшись и подмигнув Лемешеву. «Да. А мы пока подумаем и составим список, с кем нам нужно в первую очередь переговорить, чтобы составить себе полную картину произошедшего», — подыграл другу Гуров. «Ну вы ведь», — начал было спрашивать Лемешев, но Лев Иванович перебил его. Он похлопал парня по плечу и сказал, «Иди, иди, мы тебя ждем. Уметь из пустопорожных людских разговоров добывать нужные сведения тоже надо учиться. Так что держи ушки на макушке и слушай, что говорят вокруг тебя. Фильтруй, а потом нам расскажешь, что узнал интересного». Да и от голодного оперативника никогда еще не было толку. Это первое оперативное правило. «Так-то, брат!» Нерешительно с оглядкой и чувствуя подвох в словах Гурова, Андрей направился к лифту. «Ну ты и сказанул!» — хохотнул Кричко, когда Лемишев вошел в лифт. «От голодного оперативника не было толку. Кто бы говорил? Должен же я был хоть что-то сказать, чтобы он оставил нас одних. Мало нам с тобой писателей-детективщиков». и Лев Иванович кивком головы указал на парочку мужчин, которые делали вид, что просто неторопливо прогуливаются по коридору но при этом то и дело бросали пристальные взгляды на сыщиков так еще и персонального топтуна нам не хватало пойдем скорее и посмотрим что там в номере потянул он за рукав станислава в сторону номера кирьяновых правда я сомневаюсь что после экспертов там что то найдется интересное но кто знает полковники торопливо подошли к номеру и оглядевшись быстро открыли двери и вошли от внимания гурова когда он закрывал дверь не ускользнул тот факт что прогуливающиеся по коридору детективщики направились в их сторону. «Времени у нас немного, поэтому не будем его терять. Ищи в гостиной», — наказал он Станиславу, а сам направился в спальню. Что именно должен был искать Кричко, Гуров уточнять не стал. Станислав и сам прекрасно знал, что конкретики в этом «ищи» не было никакой, и искать они должны были все, что могло им дать хоть какую-то подсказку о том, что произошло в номере в течение того времени, когда отсутствовала Ольга. Хотя отсутствовала ли она вообще в это время? Это еще тот вопрос. Верить кому бы то ни было на слово, ни Гуров, ни Кричко, если дело касалось убийства, не были расположены. Они доверяли только фактам и неопровержимым, опять же, основанным на фактах, свидетельствам. Прошло около пяти минут тщательного осмотра, и Лев Иванович уже стал сомневаться, что они вообще что-то обнаружат после криминалистов. Как вдруг удача улыбнулась ему. Он лег на пол и решил заглянуть под кровать, чтобы узнать, как тщательно убирается гостиничный номер и не найдется ли там чего-нибудь важного для их скричко-следствия. Гуров лег на пол и подсветил себе фонариком с телефона. И вот там, под кроватью, прямо у самой стенки, он заметил какой-то небольшой и круглый предмет. «Станислав, зайди на секунду», — позвал он, вставая, — «помоги мне сдвинуть кровать». Вместе они с большим трудом отодвинули громоздкую мебель на пару сантиметров. Лев Иванович нагнулся и аккуратно, двумя пальцами через носовой платок, поднял с пола пуговицу. «Хм, очень интересная пуговица», — стал рассматривать Гуров. «Смотри». Он указал Станиславу на изображение якоря, нанесенного голубой краской на белую эмалевую поверхность. «Пуговица и вправду интересная», — согласился Кричко. «И долго она тут пролежала?» — заглянул он за кровать. «Судя по тому, что под кроватью полно пыли, а на пуговице ее практически нет, то недолго», — резюмировал Лев Иванович. «И еще. Смотри, на петельке пуговицы болтаются остатки голубых ниток, что говорит о том, что ее не просто потеряли, а она была оторвана прямо-таки с корнем». Гуров достал из кармана салфетку, которую прихватил из кафе, и положил в нее пуговицу. Не то, чтобы Лев Иванович заранее знал, что он найдет под кроватью пуговицу, и ему понадобится салфетка, чтобы завернуть этот вещдок. А просто он привык к неожиданностям в своей профессии. И, зная, что ему предстоит расследование, сунул салфетку себе в карман чисто с профессиональным автоматизмом. «Ставим кровать обратно», — скомандовал он. «Старайся ставить точно на то же место, а то вдруг заметят, что мы тут мебель двигали». «Тогда нужно будет отдавать пуговицу». «А мне пока что этого не хочется делать», — пояснил он. Станислав сразу понял логику друга. Ведь не зря же они столько лет проработали вместе. Кричко знал Гурова как самого себя, а значит, ему не нужно было задавать напарнику лишних вопросов и уточнять, что он имел в виду. Ему и так было ясно, что пуговица, которая закатилась за кровать и пробыла там совсем немного времени, не успев запылиться, могла вполне принадлежать или тому, кого убили, или самому убийце хотя конечно же вероятность того что пуговицу потерял предыдущий жилец номера была высока и этот вариант тоже нужно было проверять что ж пойдем лев иванович быстро осмотрелся размышляя что он мог еще упустить во время обыска но не нашел и спешно зашагал к выходу из номера спрашивая на ходу у станислава ты ничего не обнаружил нет ничего такого за что можно зацепиться ответил тот открыв резко дверь Они едва не сшибли одного из писателей, которые стояли близко, и наверняка пытались подслушать или подсмотреть, что происходит в номере. Саму дверь они открывать не решались, боясь быть пойманными с поличным, а поэтому наверняка попытались подслушать хотя бы разговор сыщиков. Когда Гуров и Кричко входили в комнату, то в коридоре они видели только двух мужчин. Теперь же рядом с дверью стояли уже не двое, а пять человек. Среди них была и одна женщина. «А, Ирина Яковлевна!» «И вы тут!» Широкой улыбкой людоеда улыбнулся Лев Иванович. «Что-то нашли?» Не обращая внимания ни на улыбку, ни на недовольство сыщиков, поинтересовалась Реус. «Где нашли?» Сделал удивленные глаза Кричко. «В номере? Но мы туда даже не заходили!» Подмигнул он ей и всем остальным писателям заодно. «Ах да, конечно же!» Тут же приняла их правила игры сообразительная Ирина Яковлевна. «К чему я это спросила?» Пожала на плечами и, повернувшись к собратьям по перу, заявила, подняв руки. «Друзья, давайте не станем мешать. Разойдемся по номерам». «Лев Иванович», — повернулась она к Гурову. «Я остановилась в 204 номере». «А мы с Геннадием Северьяновичем ваши соседи по этажу. Мы их с 300-го», торжественно объявил один из двух писателей, которые ранее прогуливались по коридору. Он взял своего соседа под руку, и они, демонстративно развернувшись, направились в сторону своего номера. «А мы соседи Кирьяновых из 301 номера. Голубев, Калистратов», — представил себя и стоящего рядом с ним мужчину, невысокого роста, блондинистый пузатый человечек в рубашке гавайки. «Есть еще Ременев, но он пошел прогуляться. Очень впечатлительная натура, знаете ли. Нас сегодня уже опрашивали», — добавил он. «Да, мы в курсе», — натянуто улыбнулся Лев Иванович. «Но нам бы тоже хотелось поговорить с вами». — Всегда к вашим услугам! — с готовностью ответил блондинчик и обратился к своему русоволосому соседу. — Пойдемте, Антон Валерьевич, в номер. В нарды сыграем музыку, послушаем. — Стучите громче! — выкрикнул он, скрываясь за дверью своего номера.